Глава четвертая. В замке все в порядке. Нас встречает Кромис и докладывает, что случилось за время недолгого отсутствия высокого начальства. Это я всех командиров так приучаю настойчивыми приказами, чтобы самому знать все важные новости сразу от встречающего меня. Потом еще заместители по хозчасти доложатся по очереди, чтобы ничего от глаза и слуха вышестоящего органа в моем лице не спряталось если бы постоянно присутствовал на месте, и так все знал, а с моими разъездами приходится всем напоминать о необходимости своевременной подачи, правильно постоянной информации. Стража тоже построена, я обхожу строй, сразу одного выгоняю в сторону за грязные портки, второго за ржавеющую кольчугу. За такой внешний вид буду наказывать. Первый раз пару нарядов в очереди на стену, кроме распорядись. Потом особо не понимающим арест на воде и хлебе, Совсем глупым грязнулям перевод из стражи в работников за пределами замка. Будете дерьмо из замка вывозить. Кромец, придумай работу для залетчиков. Чтобы резали плотный снег и лед на реке большими кирпичами пилили. Перед замком строили башни из снега и стены из льда. И им в разумление, и нам всем красивый вид перед глазами. Хорошо, что Кромец к таким приказам относится как к руководству по жизни. Теперь с говном съезд провинившихся – и остальных гонять за внешний вид начнет серьезно. А с внешнего вида народной армии все хорошее и начинается, особенно единоначалье. После этого всех распускаю и намечаю собрание управляющего актива через час. Быстро моюсь, и пока не зову в постель подругу. Вчера Кфета очень сильно меня порадовала своим телом за новую жизнь впереди и солидные деньги на новый гардероб. Пояс держался немного в физическом смысле, поэтому Элиса только спинку трет мне в лохани. Вскоре собираются все командиры и управляющие за обедом. Хорошо все же оказаться на самом верху управления замком. Еду готовят именно под меня и подают, когда удобно лично мне. И есть в этом что-то такое сильно расслабляющее, когда не требуется самому раздумывать, что покушать сегодня. Говорил же я Нурлю про такой вариант когда-то, что это явно лучше, чем одиночками оставаться и потом помереть в каком-нибудь грязном углу, когда ранят или заболеешь серьезно. Сначала ты поработаешь на коллектив, потом он скрасит твою жизнь и создаст радующую душу комфорт. Так, Кромес, отбирай сорок, нет, даже пятьдесят воинов, еще из Винсена и шлосана возьмем человек по пять на прокачку. То есть почти половину всех, кто служит, удивляется мой заместитель. Ну да, чего тянуть с прокачкой? Мы с Кнопфом будем здесь все это время, присмотрим за замками, «Все остальные тоже навестим. Да и по селам с деревнями я проедусь. Сообщу народу, что теперь можно без проблем прокачаться в скале на определенных условиях. Потом уедем надолго. Можешь остальную стражу небольшими группами отправлять в скалу». с даже лицом посветлел. Понимает хорошо, насколько скала сделает его воинов сильнее и выносливее. «Да, только отбирай тех, кто лучше служит, следит за оружием и броней. Это будет такой намек остальным» что не все попадут в скалу, если не подтянутся до уровня лучших служивых. Зато и замок станет гораздо сильнее, и мотивация у нерадивых появится. Если кто-то и после такого намека будет спустя рукава служить грязнули, тех готовь под списание и стражи. Наберем молодых деревенских парней на их место. А тех куда? — недоумевает Кромис. Да пусть идут, куда хотят. Они все к маршалу вернутся, я в этом уверен. Здесь в селах их точно не примут тем более в богатом Жомбурге, помогут маршалу немного своими бестолковыми жизнями задержать наступление короля. А сколько таких присмотреть на увольнение из стражи? Да немного. Человек пять-десять, только чтобы реально никудышные воины были. Такие всегда есть, и все про них знают. Которых лучше отдать нашим союзникам, чем у себя кормить и место для справного стражника занимать. «Мастер, расскажите, как последняя битва прошла» просит кто-то из помощников Кромеса. Пока рассказывая про нашу продуманную операцию, разгром стражей и идеи с воинским захоронением на высоком берегу реки, обед заканчивается, и все расходятся передохнуть после него. Кромес отправил посыльных в соседние замки своим знакомым наемникам, которые теперь служат там комендантами, чтобы прислали по пять лучших воинов на прокачку. Хорошо все же, что мы сначала наемников охранников караванов на службу взяли прокачали по полной, и теперь уже они, хоть и не профессиональные воины, могут строить и равнять простых христиан своим авторитетом. Да и так во всем лучше. К дисциплине привычнее, и суть единой я понимают, как и то, что ухватили реальный шанс подняться гораздо выше уровнем, чем силу оставшуюся жизнь караваны сопровождать. Оружием на порядок лучше так называемых дворянами смердов владеют, и службу хорошо понимают, Сняли с моих плеч непосредственное управление служивыми. Знаю, что в новой системе ценностей, которая не подразумевает дворянских званий и привилегий, могут добиться всех постов в нашем уже маленьком, но очень удаленьком государстве. Успевая прокатиться еще в городок, в этот раз ожидаемо получаю слезную жалобу на стражников ворот от нескольких торговцев. Эта смена из десятка стражей тут уже месяц стоит, и естественно, что успела начать хапать выше всякой меры. Выслушиваю подробно, потом Кноп по согласованию с Кромисом отправляет проштрафившихся без оружия под конвоем в замок, где их ждет скучная служба в более отдаленных местах от веселой торговли тех же Винсене и Шлосене. «Не знаю, может и приврали чего, только все в один голос говорят про поборы с каждой подводы», докладывает Кромис. «Да и заметно по ним, что стали себе много позволять, а сами такие более обнаглевшими кажутся». Вернемся в замок, прихожу обыскать их барахло. Пусть там послужат. Заодно можно будет присмотреться верным людям при моих командирах, как такое понижение переживут наказанные. Не задумают ли чего нехорошего по отношению к справедливой народной власти? Так я довожу свои мысли к Ромесу с Кнопфом потом. После полной замены стражи в городке, местное горожане выставляют пока на ворота своих жителей, однако просят уже прислать новых защитников. «Новую стражу пришлю, только через несколько дней. Пока сами присматривайте за порядком в городе», — говорю я горожанам, не очень довольным таким поворотом. Привыкли уже к постоянной защите, и отношения многие со стражей наладили взаимовыгодные. Нашел Рожера и предупредил его про то, что может обратиться за помощью мой человек, одна красивая девушка. «Помочь в таком случае обязательно», — твердо предупредил мужика. «Посмотрим, насколько он мой человек», Ведь рекомендовали его горожане. Пусть карьерой и большим заработком он обязан мне, однако может и на вероятного противника работать самым непосредственным образом. У нас завтра уезжает большая часть стражи в скалу, поэтому даже выставить в жомбург из приличного народа почти некого. Не хочется позориться перед горожанами видом не самых лучших воинов, ведь лучших из оставшихся придется при замке держать. Нужно срочно набирать еще не испорченных сельских парней в стражу. — говорю я своим приближенным. — Они еще как воск, из них можно справных солдат воспитать. — Да, мастер, бунтовщики эти не очень хороший народец. Не все, но достаточно большая часть только грабить и пьянствовать гораздо, — признается Кромес. Они и раньше не лучшие люди были, неудачники среди остальных землепашцев. Только этот год войны совсем мужиков испортил. — Хорошо, что еще вас с мастером Норлем боятся, иначе с ними проблем бы гораздо больше было. «Да, я понимаю. Только пока другого народа у нас нет. Будем сами воинов из крестьянских парней воспитывать. Тем более наемников, если найму. Тогда будет кому и крестьян воспитывать своим примером, и зуботычинами хорошими. Все три дня до возвращения кроме со с его лучшими воинами я занимаюсь замком, разбираюсь в поступлении денег, налогов и пошлин. Хорошо, что молодые и грамотные помощники быстро все схватывают» еще очень гордятся приближенностью к самому мастеру, хозяину трех замков сразу. Да и плату у меня получают повышенную, с частыми премиями, как самые важные люди в замке, даже важнее воинов. Если деньги будут, тогда и воины найдутся, чтобы их охранять. Невиданное в этих местах дело, такой большой удел с землей и селами, да и городок богатый при мне, настоящее герцогство получается. Только обычному дворянину такого звания Вполне хватило бы пары сотен стражей для спокойной жизни, а у нас с этим серьезные проблемы намечаются вскоре. Правда, и золото выше всякой меры уже набралось. Пора срочно на свою защиту тратить его. За три дня не спеша объехал все селы и деревни. Один день ушел на те, которые около Жомбурга и сам городок. Второй день в сторону Венсена выезжали, и третий наш Лосон потратил. Там народ совсем еще, с моим словом, Крепким и обязательным к исполнению незнаком, поэтому времени больше на разговоры ушло. «Жители, ваши теперь хозяева, это весь трудовой народ и его представители. Лично я, мастер серый, предлагаем всем вам совершить поездку в скалу, где пройти необходимые процедуры, стать сильно сильнее и гораздо более выносливее. Тут есть два простых варианта – потратить ваши деньги и сразу оказаться в скале. И второй вариант – Он касается молодых парней и мужиков. Начать обучение военному делу при замке за еду проживания и плату золотом за далер в месяц. Через два-три месяца те из вас, кто добьется успехов в воинском деле, будут бесплатно проведены в скалу с условием после этого отслужить один год в страже. Это же касается всех ветеранов бывшего орта. Они уже в скале бывали и могут попасть еще раз, получить вторую молодость снова». Понятно, что держащиеся отдельными кучками бывшие солдаты Орта Вильбурга совсем не мои люди в этой жизни. Однако и среди них нашлось несколько человек, кому надоела крестьянская жизнь. Тем более, это жизнь зимой в занесенном селе по сравнению с веселой суетой в замке. И кто готов за посещение скалы встать снова в строй. Мне таких цементирующих стражу опытных мужиков очень не хватает. Поэтому я сразу предлагаю им не по одному далеру, как остальным новичкам, а по три монеты золотом в месяц за работу наставниками над молодежью. Много предлагаю, конечно, только по заре опытные стражники нужны, с авторитетом и званиями воинскими. Кажется, что солидная сумма ежемесячно в золоте смогла пробить негативный настрой ветеранов, потому что сразу шесть человек прибыли на следующий день в Криденсберг заключить контракт. Фу, теперь хоть эти 3-4 недели они будут гонять молодежь, как раньше гоняли их самих, и запущенный процесс превращения неуклюжих крестьянских парней начнет преобразовывать их в ловких с оружием молодцов. Тем более, что желающих из молодежи к замку прибыло с котомками сразу две сотни. Теперь есть кого и кому учить во дворе замка и перед ним самим отрабатывать наступление и оборону в строю. На самом деле я хорошо понимаю, что такие деньги и кормежка всех крестьян заинтересуют, особенно зимой, когда делать особо нечего потом опытные ветераны или вернуться по домам, или, скорее всего, втянуться в процесс и решат, что гонять новобранцев с оружием в руках гораздо легче и денежнее, чем тяжко пахать землю и ловить до смерти надоевшую рыбу. Да и жизнь при замке и начальстве гораздо веселее, чем в своем доме сидеть безвылазно. Закупцов клеперских выкуп их гильдия уже прислала, поэтому подземелья пока пустуют. Теперь там тоже живут новички, будущие стражники». Хорошо, что место тут высокое, подвалы сухие все. Это не подземелье в замке Винсен, где вода постоянно как-то просачивается через гранит. Наряды, выставляемые на объезд наших земель, задержали еще один обоз с пшеницей. Купцы смогли откупиться сразу и даже выкупить свои подводы с лошадьми, которые нам теперь особо и некуда пристроить на работу. Видно, что очень хорошо зарабатывают купцы на снабжении двадцатитысячного хлепера. Да еще с двухтысячной королевской армии в нем на постое Поэтому и штраф заплатили, и подводы выкупили, и на товар с пошлиной деньги остались. Клялись и божились квинтам прямоходящим, что лукавый попутал так ехать левыми путями. Теперь пошлину с продажи замок станет получать первым делом. С полученной с них кругленькой сумма в 400 долеров, выделил четверть призовых для наряда, который поймал нелегалов. Теперь конные дозоры землю насами роют, чтобы перехватить контрабандистов и прочих злоумышленников. Однако больше никому не повезло. Контрабандисты, то есть хлеперские купцы, считать прибылью риски ей соответствующие, хорошо умеют. Поэтому перешли на уплату небольшой пошлины без труда. Тем более, что по слухам, их прибыль за неделю пути туда-обратно доходит до четырех раз сверх цены закупки. Конечно, на таком обороте дураков рисковать отсидкой в подземелье не найдется, поэтому сразу су, все деньги выложили. Наших же крестьян-оптовиков сдали свои же соседи из рыбацкой деревни, которые им и продали всю рыбу. Между собой, когда продажа идет, пошлины никакой не положено платить, поэтому они ничем не рисковали. Просто забрали двенадцать монет за свой рассказ и довольны уехали к себе в деревню, посмеиваясь над перекупщиками и долагой когда после обыска в доме кулака спекулянта нашли спрятанные пятьдесят золотых и все конфисковали, как не надрывался хозяин, что это деньги совсем с другого дела, за всю жизнь накоплены. «С другого или еще с какого? Кто теперь разбираться станет, если про тебя показания дали?» — посмеялся, кроме сна жалобы мужика, и объявил, что тот теперь налоги платит, как раньше, половину от собранного, как нарушитель, мытного закона. «Да, теперь того проходимца в деревне засмеют», как за маленькую недоплату налога потерял все, и теперь больше других платить обязан», подтвердил я его слова после рассказа. «В деревне такое никогда не забудут. Всю жизнь ему припоминать станут. Придется мужику переезжать куда-то». К Фету я издалека видел краем глаза. Ходит уже модная такая особа с приличным положением и доходом. Не стал ее усиленно расспрашивать и разыскивать, чтобы не мешать полноценно работать нашему агенту на доверии». Когда через три дня вернулись бравые стражники с Кромисом, очень довольные изменениями в себе, стало понятно, что теперь они за наш замок душу из всех вынут и сами ее кому-нибудь взад забьют. Такое ощущение всем дала новая сила и энергия. Как-то это очень наглядно видно, судя по довольным рожам лучших теперь воинов нашего небольшого войска. Лучших после наших охранников». Только для простых мужиков та сила, которую они получили просто за поспать на каменном столе, это подарок на всю жизнь. Теперь они горят желанием повоевать и еще поднять уровни в скале, а на оставшихся нулевками стражников посматривают с очевидной жалостью, как на какие-то недоразумения. Кроме за оставшиеся два дня перед нашим отъездом, не мог нарадоваться на оставшихся аутсайдеров, как они задницу рвут, чтобы попасть в следующую группу на прокачку. Да и новые ученики вместе с ветеранами-инструкторами тоже удивляют его своей нацеленностью на результат, когда впереди висит такая морковка, как бесплатное посещение скалы. «Отбери еще четверть стражников со всех трех замков и отправь в скалу на прокачку. Мастеру Норлю письмо сопроводительное напишешь с ними. Сам замок не покидай». «Будет сделано, мастер. Они у меня теперь попляшут как следует. Одну четверть прокачать, а вторую пока оставить нулевками». Сам Кромес тоже получил второй уровень по силе. Теперь тоже прямо рвется в бой, понимая, как это здорово, чтобы так сразу получить настоящую силу. Да, лучше так, чтобы знали. Снятых с дежурства при Жомбурге тоже держи в черном теле. Плохо себя показали за месяц. Теперь сам видишь, сколько новичков под стенами палками деревянными размахивают. Есть на кого поменять самых ленивых стражников довольно быстро. Выбор есть теперь». Можно пяток неисправимых и просто совсем бестолковых из замка выгнать. А то они меня постоянно бесят. Радуется Кромис, остающийся самым главным начальником на все замки и села с городом. С этим не затягивай. Не стоит держать такое добро при замке. Только вот что. Так просто не отпускай, а то еще ограбят кого напоследок. Отбери оружие и под конвоем отправь к маршалу служить. Типа его люди. Вот и возвращаем обратно, так как ко двору не пришлись. Снова рано утром, в легкую метель, выезжаем в долгий путь. Хорошо попрощались с Элисой напоследок. Оставил ей денег в Жомбург прокатиться и себе обновку купить. Кроме всего указания получил, как и мои заместители по хозяйственной части. Пообещал отправить парней и даже девушку по очереди в скалу, и заместителю Кнопфа про это сказал. Со мной едут Кнопф, двое его бывших охранников и еще десяток арбалетчиков. Забрал почти всех в дорогу. Оставшиеся усиленно тренируют молодых на имеющихся в замке арбалетах. «Чтобы к моему приезду стреляли не хуже вас», — такую задачу мужикам поставил. «То есть утром выезжают из замка и едут со мной 13 хорошо прокачанных воинов, которые помогут мне проехать много земель и замка фортов без особых проблем. Представляться мы будем вольными наемниками, очень дорогими и крутыми мастерами» поэтому останавливаемся в дорогих трактирах и постоялых дворах по пути, заказываем самое дорогое из еды и пиво пьем много. Сначала проехали два дня в сторону Клепера и теперь едем на восток, как будто не сошлись в цене с местными городскими властями, поэтому ищем новых работодателей. Такая у нас легенда, да и сами мы представляемся приехавшими в королевство из Загор бывшими местными жителями. Только без особых проблем проехать сразу же не получилось. На третий день в одном постоялом дворе я получил вызов от местного хозяина земель на поединок. Чтобы какой-то сраный наемник со мной спорил и жив остался, такого не будет никогда. Я Орт Нулинг, научу тебя, собака хромая, как нужно с дворянином разговаривать. Такое многообещающее продолжение после крайне настойчивого предложения поступить к нему на службу за целый золотой месяц и хорошую жратву.